Он уже под 30 а наука до сих пор не помогла. Но ресницы все же еще не знали покоя. «Нет, я не занимаюсь политикой», — сказал я. «Я просто служу». «Расскажите мне о вашей службе, мистер Бёрден. Я мальчик на побегушках». «Говорят, что вы очень влиятельные особы, мистер Бёрден. Говорят, что вы человек с большим весом. Это должно быть так увлекательно, мистер Бёрден, пользоваться влиянием?» «В первый раз слышу», — сказал я, «и обнаружил, что все на меня смотрят так, словно я сижу на кушетке рядом с мисс Дьюмант, совершенно голый, с чашечкой кофе на колене». «Такова судьба человека. Всякий раз, когда вы налетаете на даму, подобную мисс Дьюмант», и начинаете разговаривать с ней так, как приходится разговаривать с дамами, подобными мисс Дьюмонт, все поворачиваются и начинают вас слушать. Я увидел на лице судьи улыбку, полную, как мне показало, злорадство. Затем он сказал, «Не позволяйте себя обманывать, мисс Дьюмонт. Жек очень влиятельная персона». «Не сомневаюсь», — ответила мисс Дьюмонт, «Это должно быть так увлекательно!» «Ладно, я влиятельный. Есть у вас дружки в тюрьме, для которых я мог бы выхлопотать помилование?» «Сказал я и подумал». но «Ну и манера у тебя, Джек. Мог хотя бы улыбнуться, если уж хочешь так разговаривать». И я улыбнулся. «Да, кое-кому не миновать тюрьмы», — вмешался старый мистер Патон. «Прежде чем все кончится», «То, что происходит в городе, и весь этот Джордж», — шепнула ему жена. «Но напрасно, потому что мистер Потон был с поводой грубоватых толстяков, с кучей денег и мужественной прямотой в речах». Он продолжал. «Да, сэр, весь этот сумасшедший дом. Человек разбазаривает наш штат. Это бесплатно. Да то бесплатно, да сё бесплатно». «Скоро всякая деревенщина будет думать, что все на свете бесплатно. А платить кто будет?» «Вот что я желаю знать. Что он об этом думает, Джек?» «А я его не спрашиваю», — ответил я. но ну, так спросите», — сказал мистер Потон, «и спросите заодно, кто на этом наживается. Сколько денег проходит через их руки, «Только не рассказывайте мне, что к ним ничего не прилипает, и спросите его, что он будет делать, когда его отдадут под суд. Скажите ему, что у штата есть конституция, вернее, была, пока он не послал ее к чертям. Скажите ему!» «Скажу», — пообещал я и рассмеялся. И рассмеялся снова, представив себе, какое будет лицо у Вилли, если я ему это расскажу». «Джордж», — сказал судья, — «вы старый ретроград. В наши дни правительство берет на себя такие функции, о каких мы с вами в молодости и не слышали. не меняется». «Да, он же так изменился, что один человек может прибрать к рукам целый штат. Дайте ему еще несколько лет, и его не скинешь никакими силами. Половину штата он купит, а другая половина побоится голосовать. Шантаж, запугивание, бог знает что. «Он крутой человек», — сказал судья. «И взялся за дело круто. Но одно он хорошо усвоил. Лес рубят, щепки летят. Щепок от него много, и, может быть, он срубит лес. Не забывайте, что Верховный суд до сих пор поддерживал его». По всем спорным вопросам. Еще бы. Это его суд. С тех пор, как он ввел туда Армстронга и Талботы. И еще на которые были подняты. А как насчет тех, которые не были подняты? Поскольку люди боятся их поднять. Да, разговоров идет много, спокойно сказал судья. Но мы, в сущности, мало знаем. «Я одно знаю, он хочет задушить штат налогами», сказал мистер Патон, глядя злобно и двигая своими окоротами. «Выжить отсюда всех предпринимателей». Он повысил арендную плату за угольные залежи, нефтяные залежи за... «Да, Джордж», — засмеялся судья, «и хлопнул по нас с вами высоким подоходным налогом». что касается